Всеобщая воля должна, наоборот, быть разумной волей, хотя бы это и не сознавалось ясно. Государство, следовательно, не есть такое объединение, которое было решено произволом отдельных лиц. Неправильное понимание вышеуказанных принципов нас не касается. Нам интересно только то, что благодаря им в сознание входит в качестве содержания мысль, что человек обладает в своем духе свободой как чем-то всецело абсолютным, что свобода воли есть понятие человека. Свобода – Есть как раз само мышление. Кто отвергает мышление и говорит о свободе, тот не знает, о чем говорит. Единство мышления с собою — есть свобода, свободная воля. Мышление, взятое лишь как волящее — Есть влечение снять свою субъективность. Есть соотношение с существованием, самореализация, так как я хочу положить себя, как существующего равным себе, как мыслящему. Воля свободна лишь как мыслящая воля. У Руссо появился принцип свободы, и последний сообщил человеку, который стал понимать самого себя как бесконечного, бесконечную силу, это составляет переход к кантовской философии, которая в теоретическом отношении положила в свое основание этот принцип. Познание направилось к... своей свободе и к некоему конкретному содержанию, к тому содержанию, которым оно обладает в своем сознании. Четвертое. Немецкое просвещение. Немцы в это время спокойно кружились в своей лейбнице-вольфовской философии, в ее дефинициях, аксиомах и доказательствах, но постепенно стало веять на них заграничным духом, и они начали интересоваться всеми появившимися там новинками, тщательно изучать и культивировать локковский эмпиризм и вместе с тем с другой стороны отложили в сторону метафизические исследования, интересуясь только теми истинами, которые находят понятными здравый человеческий смысл, набросились на просвещение, и стали ревностно рассматривать все вещи с точки зрения их полезности, о п р е д е л е н и е к о т о р о е они заимствовали у французов. Точка зрения полезности как сущности всех существующих вещей заключается в том, что их определяют как существующие не в себе, а для другого. А это является необходимым, но не единственным моментом. С помощью принципа полезности немецкое просвещение боролось с идеями. Философские исследования об этой полезности опустились с своей вялой популярности до такого уровня, ниже которого уже нельзя упасть. Они обнаруживают неповоротливый педантизм и лишенную остроумия рассудительную серьезность. Немцы являются пчелами, отдающими всем народам справедливость, ветвошниками, которым все годится и которые всем торгуют. заимствованная у чужих народов, потеряла остроумную живость, энергию и оригинальность, которые у французов заставляли из-за формы забыть содержание. У немцев, честно хотевших проделать свое дело вполне основательно и заменить остроты и живость, доводами от разума, так как о с т р о т а и живость ведь мол собственно говоря ничего не доказывают, получилось такое пустое содержание, что ничего не могло быть скучнее этой основательной трактовки. Это мы видим О Эбергарда Ттенса И так далее. Другие, как, например, Николай Зульцер и тому подобное, философствовали преимущественно о вкусе и о изящных науках, ибо немцы полагали они, должны также получить изящную литературу и искусство. Но они в этих своих произведениях дошли до последней степени скудости в отношении эстетической мысли. Лессинг назвал эти произведения «поверхностной болтовнёй», точно так же, как стихотворные произведения Геллерта, в е й с е Лессинга, дошли в целом почти в одинаковой мере до последней скудости в отношении поэзии. При этом до появления кантовской философии всеобщим принципом служило, собственно говоря, учение о счастье, которое мы встретили уже у т е р и н а и к о в и характеристика под углом зрения п р и я т н ы х или неприятных ощущений считалось философами того времени последним существенным определением. Я приведу образчик этого философствования, который дает Николай, сообщая одну беседу, которую он имел с Мендельсоном. Дело идет в ней об удовольствии, доставляемом трагическими предметами, удовольствии, в ы з ы в а е м ы м в нас даже посредством тех неприятных ощущений, которые изображаются в трагедии. Господин Моисей, способность иметь склонность к совершенствам и избегать несовершенств, Есть реальность. Упражнение этой способности влечет поэтому за собою удовольствие, которое, однако, в природе сравнительно меньше неудовольствия проистекающего из рассмотрения предмета.